километрах в д в а от города «Мерседес» снизил скорость, остановился на обочине около «Молодого Березняка», через четверть часа развернулся и пошел обратно к Москве. Его обогнала «Синяя Волга» и, заняв полосу движения, стала снижать скорость. Слева оказалась вторая машина и, прижимаясь к борту белой машины, заставила ее сойти на обочину, а затем и остановиться. Из обеих машин вышли люди. Иванцов подошел к Мерседесу. Сидевший за рулем высокий рыжеватый человек, плохо выговаривая русские слова, удивленно спросил, «В ч ё м дело, товарищ? Мы иностранец». «Извините, пожалуйста». Необходимо проверить документы ваших пассажиров. Матюшин и Горбанюк возмутились. В чем дело? Мы всего-навсего попросили п о д в е с т и нас. Куда и откуда? А, собственно, почему вы спрашиваете об этом? Это дело наше. Владельцы белого «Мерседеса» молчали, обеспокоенно переглядываясь между собой. Сидевший за рулем старался ногой незаметно задвинуть какой-то небольшой сверток под сиденье. Иванцов нахмурился. Все поняли мою просьбу. Предъявите ваши документы. Достав паспорта, парни нерешительно протянули их Иванцову. Ну, вот это другое дело. И паспорта, оказывается, не в институте, а при вас н т е п покажите вещи. Это уже полное безобразие. По какому праву? Обычные вещи мы в поход не будем терять времени. Вещи, лежавшие в рюкзаках, были действительно походные. е д ы тренировочные костюмы, консервы и даже портативная газовая плитка. Но небольшой продолговатый сверток... Матюшин явно не хотел вытаскивать из своего рюкзака. Иванцов заметил это. А это что? Да так ерунда, рыболовные принадлежности. Разверните. Но я же объяснил. Рябиков взял сверток и развязал. Товарищ капитан, посмотрите. В руках р е б и к о в а был... Эфес-шпаги, граненые н фаски-диамант, темляк того же стального бисера. Он уже наизусть помнил отличительные особенности разыскиваемых реликвий. Какие ценности и так небрежно храните. Нехорошо, нехорошо. — упрекнул Иванцов студентов. «Да какие это ценности? Нешура!» — о с к л а б и л с я Горбанюк. «Ценности и при том очень редкие. С большим интересом послушаем, как вы ухитрились стянуть их из витрин исторического музея». «Мы? Из музея? Да мы чтох!» Мы нашли эти побрякушки, и в с ё нашли. Тогда он крупно повезло. Но об этом поговорим в Москве. Для о с м о т р е машины из ее закоулков были извлечены табакерки, столовый прибор, бокалы, ложки, чашки и две миниатюры из слоновой к о с т и Владельцы белого Мерседеса по приезду в Москву потребовали Немедленно дать им возможность связаться с посольством. Рябиков вопросительно посмотрел на Иванцова. Это их право. Да и нам не повредит. Пусть посольство узнает, чем занимаются некоторые их соотечественники, пользуясь нашим гостеприимством». Утром Иванцову позвонил инспектор паспортного отделения и радостно сообщил. «Вы знаете, товарищ капитан, Матюшин и Горбанюк действительно у нас не прописаны».